Глава третья. Один. Пару дней назад этот бар мог похвастаться популярностью среди местных. Здесь коротали вечера мужики, чьи жены сидели у них в печенках, и они старались вымыть их оттуда доброй порцией бурбона. Были здесь и дамы, которые за несколько монет могли поделиться какой-либо заразой, хотя, возможно, в этом баре все знали друг друга настолько давно, что зараза на всех была общая. Сегодня утром владелец бара Дэни Стоун повесил замок на дверь, так как клиентов не осталось. Рисковать и ждать удачи он не хотел, поэтому принял решение как можно скорее открыть дело в другом местечке. А клиентов он найдет быстро, это он умеет. Мистер Стоун верил, что как только найдет подходящее место, то вышлет дилежант за всем, что осталось в баре, и просто перевезет. Ехать он планировал на рассвете, так как после обеда ожидался ливень, на который указывали грозные тучи, идущие с севера. Его несчастью этим же вечером тени севера под шумное веселье лихо опустошили бар. Сейчас здесь не было ни одного человека, кого бы беспокоила судьба городка или проживающих в нем людей. Для них это все казалось удачным стечением обстоятельств. Каждый из них уже заработал приличное состояние и грезил о новой жизни в Лондоне, Париже или где подальше за океаном. Сперва их было всего трое – Капитан, Малыш и Бурый, который получил прозвище из-за непривычного для этих мест темного оттенка кожи. О реальной причине своего цвета он предпочитал молчать, а тех, кто пытался строить теории, он быстро заставлял умолкнуть. Спустя две ночи промысла в одном из домов они встретили Джо, ирландца, который предпочитал, прежде чем войти в темную комнату, выстрелить туда дважды. Он был высок и имел широкие плечи. Поняв, что цель их связывает одна, они решили объединиться, потому что понимали, что добычи хватит на всех. Спустя неделю Джо познакомил их с морским проходимцем Финли, который лихо расправлялся с любым препятствующим замком. Весь заросший с густой бородой и непослушными каштановыми волосами, он походил то ли на пирата, то ли на бродягу. Именно он сказал банде, что мистер Стоун планирует покинуть свой драгоценный бар и оставить им свое наследство. Знал он это потому, что последние несколько месяцев появлялся в этом баре чаще самого владельца и знал практически всех посетителей. Часом ранее, в тот момент, когда компания наконец справилась с замком, Впервые они решили все сделать тихо, и попало в бар, капитан представил нового члена их предприятия. — Не слишком ли нас много? — спросил Джо. — Действительно, больше людей — значится больше разговоров и меньше фонтов. язвительно продолжил Финли. — Я этого парня вижу впервые, и он мне не нравится. — Он вам не девка, чтобы нравиться, — осадил его капитан. «Если я сказал, что он с нами, значит, так этому и быть. Ваше дело лишь гревой махать в знак согласия, а кому не нравится могут катиться к черту. Вас, Обсосков, собрал именно капитан, поэтому проявите уважение!» Вступился малыш и сделал шаг в сторону нового паренька. «Зови меня, Ральф!» Он протянул свою руку и изобразил подобие улыбки, оголив свои редкие зубы. «Ты утомляешь!» Новичок посмотрел ему прямо в глаза, после на всех остальных. «Можете не переживать, я с вами отбросами ненадолго. Так что заткнитесь и терпите». Напряжение, которое появилось вместе с незнакомцем, быстро нарастало. С каждым новым словом нервозность в баре усиливалась, и в момент, когда этот наглец, не пожавший руку малыша, осмелился им что-то сказать, Джо закипел окончательно и выхватил револьвер из кобуры. В ту же секунду капитан схватил пепельницу, стоявшую на баре, и метнул в него. Возможно, он хотел попасть в пистолет и выбить его, однако пепельница угодила в самого Джо. вот тот чуть не упал, однако пистолет все же не выронил. «Отставить!» — Бурый встал между бандой и новичком. «Всем закрыть рот и слушать капитана!» Джо, залитыми кровью глазами, сел на барный стул, положив на стойку револьвер дулом в сторону незнакомца. Малыш открыл бутылку рома и протянул ему, как лучшее средство от стресса. Финли прикурил сигарету и оперся на стол. Капитан выдвинул бочку из-под бара и забрался на нее. «Все мы знаем, ради чего мы здесь», — он сделал глоток виски. «Ради мистера Нормана Брукса, а точнее его дома». «Они еще здесь», — заметил Финли. «Ненадолго, Финн. Мой доверенный человек в доме сказал, что приехавший доктор не справляется, и мистер Брук следующим утром покинет Литтл Оушен». Капитан заметил, что предчувствие добычи слегка успокоило банду и вызвало неподдельный интерес. «Тогда мистеру Бруксу нужно торопиться, потому что если такой дождь продолжится, то все подъездные дороги размоят, и они уже никуда не уедут», задумчиво произнес Джо. «Вот именно», — резко подхватил его слово капитан. «И как только он отчалит, придем мы и вскроем тайник, заберем то, что не забрал граф, и покинем город». «Босс, есть вопрос», — малыш поднял руку. «Да. Как мы попадем в тайник, если, по слухам, он из чистого металла и без шифра его не открыть?» «Если бы Джо успел выстрелить, то уже никак», — он указал рукой на новичка. «Позвольте представить, мистер Мано, наш взрыватель!» «Абсабхэ насхвар хаин!» «Вы все смертны», — прошептал Мано, направляясь в дальнюю часть бара. После того, как капитан в деталях поведал план, настроение в баре улучшилось, и все приступили к тому, чего, собственно, и ждали. Джо и Финли сидели за баром и делали странные заказы, а малыш, как услужливый бармен, старался угодить посетителям. Ману занял место за маленьким столом под лестницей, обычно там сидели дамочки, предлагавшие свою компанию за несколько шиллингов. Однако он этого не знал, да и место его вполне устраивало. Он достал маленький блокнот и что-то писал, издавая непонятные шипящие звуки. Капитан устроился за столом, закинув на него ноги и медленно раскачиваясь на стуле. Он курил, глаза его были закрыты. Наполнив два бокала неплохим ирландским виски, Бурый сел рядом. «Держи, босс!» — он протянул ему стакан. «Поставь!» — капитан открыл один глаз и посмотрел на Бурова. «Тебя что-то беспокоит?» «Да, этот парень!» — он слегка кивнул в сторону лестницы. «Насколько ты ему доверяешь?» «Я не доверяю никому!» После того, как он взорвёт дверь, я первый пущу пулю ему в лоб. Поверь, он не вдоль. — Я думаю, Джо сделает это раньше. — пошутил бурый. Джо — Джо славный парень, правда, принимает решение с задницей. Капитан вновь посмотрел на своего помощника. — Что-то ещё тебя беспокоит? — Я все думаю о том, как мы будем покидать этот город. Он допил содержимое бокала и наполнил его вновь. Дождь идет с самого утра, а завтра, пока мы управимся, будет вечер, и дорога вряд ли уцелеет. Поверь, у меня есть запасной вариант. Лишь на мгновение Бурый усомнился в словах капитана. Однако стоило посмотреть в его глаза, как он вновь почувствовал себя спокойным и уверенным. Иногда ему казалось, что капитану неведомы никакие эмоции. Еще раньше, когда их предприятие старалось безуспешно существовать в рамках закона, Эван... Прозвище «Капитан» он получил немного позже, легко переносил все лишения и никак не реагировал на скверные новости. Но это имело и обратную сторону. Радоваться позитивным новостям Эван также не умел. Бурый заметил несколько дней назад, что, ко всему прочему, Кэп стал позже ложиться, а вставать раньше других. В один из дней он решился поговорить об этом, однако честного ответа не получил.